«Вы повидаетесь с Верховным Богословом?» – продолжала настаивать Луцея. «Вас что-то очень интересует этот человек», – заметил Домициан. Его усмешка стала злой и угрюмой. «Тогда я повидаю с ним сама», – решительно заявила Луцея, подчеркнув слово «сама». «Конечно, если я приму его, это всем бросится в глаза», –